История пятая. Выговоры и награды. Яков сцепил пальцы, оглядывая напарников поверх очков. Энси и Джек сидели на диване в его кабинете. Настоящие примерные школьники. Руки на коленях, спины прямо. Джек, правда, быстро утомился, закинул ногу на ногу и нервно качал ею. Подытоживаю. Вы оба не могли справиться. Отдавали себе в этом отчет. И сначала поступили логично, сообщили в диспетчерскую. «Я все этой дуре объяснил, а она заладила. Не полагается, не полагается поддержка», — вздохнул Джек. Под свинцовым взглядом Якова он умолк и пожал плечами. «Значит, не так объяснил. С дежурным диспетчером тоже будет проведена работа. Ее накажут», — воодушевился Джек. «Джек!» рявкнула дама, которая присутствовала при разбирательстве. Энси не расслышала ее имя, а переспросить не решилась. Очень уж та выглядела грозно. Крупная, с черными, широко расставленными глазами на угловатом плоском лице. Она то и дело поджимала ярко накрашенные губы, скрестив на пышной груди полные руки, и всем видом выражала недовольство. Толстые пальцы, унизанные кольцами — Несколько браслетов, крупная подвеска на груди, короткие светлые волосы и мешковатые, но стильные черные одежды. Настоящая ведьма. Энце она напомнила ее наставницу, только та была сухощавой и более спортивной. Ни Энце, ни Джек не могли прочитать эту даму. Иначе бы у них, как у Якова, ребило в глазах от магического фона, создаваемого всеми ее побрякушками артефактами. Магом дама была довольно посредственным, зато обладала весьма целеустремленным характером и твердым пониманием того, как все должно быть устроено на этом свете. В свои сорок с небольшим она занимала завидную должность главы дисциплинарного комитета магов. Энца была еще с ней незнакома, а Ван Джек знал достаточно. Она была в составе кураторского совета еще в начале его учебы, и ее неодобрительный взгляд год за годом сверлил бедную белобрысую голову незадачливого подростка, то и дело попадающего в неприятные и все более опасные истории по мере того, как высвобождался его внутренний потенциал. Офелия всегда придерживалась принципа «правила должны быть соблюдены», а те, кто их нарушил, наказаны. С одной стороны, это всегда давало надежду на то, что справедливость будет восстановлена. С другой, ну, Джек постоянно оказывался на той, другой стороне, когда тот, кому надо воздать по справедливости, это именно ты. «Я не могу вас упрекнуть в том, что вы не покинули место инвазии. Инструкция предполагает, что бригада, прибывшая по вызову, обязана довести дело до конца, но...» «Так, если логически размышлять, нахрена вы там остались торчать? Ни один из вас не может связать никаких чар, толковых во всяком случае». То недоразумение, следы которого обнаружили техники после всего, не считается. Вы знали, что большое количество инсект-объектов первого уровня способны выпивать энергию магов? «Вот оно что», — подумала Энси, испытавшая это на себе. Джек, который этого вовсе не заметил, хмыкнул. «Ясно», — кивнул Яков. Не знали, не очень несчастно. «Яков, я бы хотела вынести на следующую повестку встречи коллеги институтов вопрос о проверке компетентности дежурных магов. Скажем, ввести ценс по выпускному балу теоретической части». Энца обиженно вскинулась. «У меня диплом с отличием», — тихо сказала она. Но некоторые вещи на лекциях не рассказывают. Вы бы лучше ввели какие-то занятия для дежурных новичков. Например, тренинги-инструктажи?» С обманчивой благожелательностью кивнула дама. «Те, которые вы с напарником благополучно пропускаете. Я бы сказала, систематически пропускаете». «Нет, никогда». Никогда Энса не оказывалась в таком положении. В учебе, посещаемости, готовности к ответу и экзамену она всегда была на высоте. Ни единого слова укора от кураторов и преподавателей она не слышала. Молчаливое презрение коллег по поводу ее магических способностей было уже потом. А сейчас происходящее казалось дурной шуткой. Кто эта девушка, которую ругают за прогулы и незнание теории? Это не Энса а кто-то другой. Не она. «Прекрати!» – прошипел раздраженно Джек, который заметил, как она, беспокойно расширив глаза, стала суетливо дергать край рукава. Спокойся, «Уважаемая Фелия!» – сказал Яков. «Тут ничего криминального нет. Оба этих субъекта ранее были освобождены от посещений тренингов-инструктажей. «О, Боже, Яков!» — раздраженно воскликнула дама. «Разве в этом дело? Выпиющая неграмотность ваших сотрудников едва не вызвала большой скандал. Мы еле успели это все выставить, оправдаться. А что говорить о причиненном ущербе?» Их зарплат не хватит, и четверть убытков покрыть. Я вообще не понимаю, почему вы до сих пор продлеваете его лицензию и держите его на окладе. Вы знаете, что из столицы звонил сам Ингестане, глава дисциплинарного совета страны, между прочим? И что я ему говорила? Байки про мальчика, у которого не устояла сила, уже не подходят. Дама окинула взглядом и Энсу. «Несмотря на то, что вы смогли подобрать напарника, я, честно говоря, сомневаюсь, что эти двое вообще на что-то способны, кроме разрушений». «Не в обиду вам будет сказано, уважаемая, запамятовала имя». «Энса», — сказал Джек, и вдруг широко, обаятельно и совершенно фальшиво улыбнулся. «У вас всегда такая плохая память на имена, уважаемая Филия. Дама заметно подобралась, это ее задело, но она быстро взяла себя в руки. «А тебе, Джек, помолчать бы?» — холодно сказала она. «За неуважительное отношение к членам дисциплинарного комитета можно получить как штраф, так и выговор». Джек склонил голову к плечу. Да? И что? Джек, равнодушно оборвала его Яков, не туда тебя несет. Собственно говоря, мы вас и вызвали, чтобы объявить выговор, который будет занесен в ваши личные дела и выяснить некоторые обстоятельства. Что-то не так? Чутко вскинула Сенса. Кто-то из тараканов ушел или пострадали люди? Нет, помолчав немного, отозвался Яков. Ни то, ни другое. Кто-нибудь из вас не заметил чего-либо? Свет, звук, всплеск энергии? Он знал, что этот вопрос по меньшей мере глуп. Оба, судя по жалобам местных, сами шумели быть здоров!». Орали, не переставая, как указывали свидетели, что уж говорить о грохоте от ударов Энсы и вое-шквала, вызванного Джеком. Подожженная урна и огненный язык, вспыхнувший на миг. Отсутствие способности к тонкому чтению магии. Где тут можно было заметить подозрительный свет или звуки? Но задать вопрос следовало. При Офелии не стоило нарушать правила. Джек и Энсо синхронно переглянулись и покачали головами, что и следовало ожидать. «О, боже мой!» — возвела глаза к небу Офелия. «Что за жалкое зрелище? Почему вас вообще туда послали?» «Вот и я удивился», — вежливо согласился Джек. «Я спрашивал, но мне не сказали». «А что, собственно, произошло еще?» спросила Энса. «Мониторинг показал небольшой всплеск энергии, отличный от человеческой магии, который произошел в той же точке», не обращая внимания на предупреждающий взгляд Офелии, сказал Яков. «Но тут такое дело. Энергия, судя по остаточным следам, принадлежит нашему миру». А что «Что там было раньше на месте парка?» — живо спросила Энса. Она любила детективы. «Может, прорыв тараканов открыл какой-нибудь старый могильник? Или кого-то они привлекли из спящих под землей? Или...» «Вы, я вижу, веселитесь», — обвиняюще сказала дама. «Попрошу вас быть серьезнее. Если выяснится, что это вы были причиной явления неизвестного объекта, Но ответите по всей строгости закона. Я понятно объяснила?» «Вполне», — тихо отозвалась Сенса. В этот патетичный момент у Джека завибрировал телефон, уже второй раз за встречу. Не глядя, молодой человек нажал отбой, но лицо его поскучнело. Видимо, это было что-то неприятное. «Возвращаемся к сути дела», — продолжила Офелия. Так как вы оба только начали практику после длительного перерыва, на вчерашнем заседании дисциплинарного комитета решено было сделать скидку. Поэтому вы оба не отстранены. Штраф будет минимальный, а возмещение убытков вас не касается. Не стоит так оживляться, Джек. До наказания я еще не дошла. Так, будет еще и наказание? «Тебе ли не знать?» — сухо обронила дама. «Естественно, любой проступок следует искупать». «С сегодняшнего дня и далее вы оба переведены на другой уровень — Z, но не выше четвертого». Она помолчала, в тайне, наслаждаясь вытянутым лицом Джека и расстроенным, но недоумевающим Энсе. Уровень Z предполагал сложные случаи. Крупные объекты, устойчивые к магическому воздействию или с малым магическим фоном, но при этом крайне опасные из-за каких-либо физических характеристик. Помимо этого, на вас будут все вызовы с пометкой «опоссе». То есть будете проверять всю эту чушь, которую на нас наваливают граждане. А «Апоса?» — переспросила Энса. Латынина знала, но порой местечковые чиновники изобретали свои пометки для различных нужд. «Апоса, одесса», — пояснил Яков. «От возможного к действительному. Значит, непроверенные слухи, письма с жалобами на привидения вампиров и русалок». Ух ты! Невольно восхитилась Энса и тут же скисла под игольно острым взглядом Офелия. Умственный уровень ваших сотрудников также поражает, прокомментировала Офелия, а Энса залилась краской по самые уши. Сколько вам лет, милочка? Вы же только после окончания академии? 18-19. 24, четыре», — буркнула Энсо, и Джек в изумлении уставился на нее. Он, как и Офелия, полагал, что ей едва ли больше 19. Впрочем, Саган тоже выглядел как вчерашний студент, а был ровесником Джеку. «Я все равно старше», — сообщил Джек. «Помолчи, Джек», — в унисон сказали Яков и Офелия. Офелия на секунду прикрыла глаза и несколько театральным жестом прижала кончики пальцев к колбу. «Каждый раз, каждый раз, когда я сюда попадаю, этот ваш балаган утомляет меня неимоверно. В детском саду малышам проще объяснить, чем вам. Джек, прекрати играть с телефоном. Я хочу чтобы вы оба поняли, вы наказаны. И это наказание, на мой взгляд, еще чересчур легкое. Вы оба позорите других магов. Ваша топорная работа на литейном тупике стоила всем немало сил и нервов». Где-то после первой фразы Джек привычно отключился от льющихся сентенций Офелии, достал телефон и посмотрел, кто вызывал его. Поморщился. Скорее, не от э, замечания дамы, а от того, что подтвердились его опасения. Покосился на Энцу. Та, с выражением откровенного ужаса на лице, не отрываясь, смотрела на Офелию, и глаза девушки медленно стекленели. Джек фыркнул про себя. «На незнакомых людей Офелия всегда производила такое впечатление» когда еще пару дней после ходишь со сознанием того, что виноват во всех человеческих бедах. И самое правильное, что стоит сделать, это побыстрее утопиться и желательно так, чтобы никого потом не травмировать своим видом. Энце будет тяжко, она и так гораздо себя накручивать. Тут Афелия нашла себе верную жертву. На их счастье, помощник Афелии, который приехал с ней и тихо ждал в углу на стуле, очень вежливо прервал ее, напомнив о следующей встрече. Дама отбыла, позвякивая браслетами, попрощавшись только с Яковом, хотя Джек весьма радушно желал ей доброго пути и здравия. Ну что, мы свободны? Бодро спросил Джек. Погоди еще. Проскрипел Яков. У меня осталось пара вопросов. Во-первых, хочу подробнее узнать о твоем способе забора энергии, Энса. Во-вторых, расскажите, каким образом вы двое вызвали огонь. Техники не обнаружили ни следа необходимого для этого заклинания. Ну, о стихийном огне нечего и говорить. Так мы зажигалкой? робко ответила Энса. «У Джека как раз барахлила, Я подкрутила мощность на максимум, и мы на нее кислородом. То есть я воздушным клинком рассеяла, ну, чтобы жуков поджечь». Яков пару секунд смотрел на них поверх очков, и глаза его были почти такие же квадратные, как и оправы. Потом он оперся лбом о руку и вздохнул. Энса не поняла. А Джек увидел, как начальник скрывает усмешку. Смешно ему. Сам бы попробовал на их месте. Яков повздыхал, еще успокаиваясь, отер крошечные слезы от сдержанного смеха согнутым пальцем. Ну, это ладно. Вы у меня, конечно, молодцы, что тут сказать. Молодцы? Поразила Сенса. Но выговоры, вот. «Афелия всегда чересчур строга», — отмахнулся Яков. «По факту все издержки покроются из городского бюджета, потому что комитет выставил это дело как геройский поступок. Два простых патрульных низшего ранга в одиночку справились со сложнейшим делом. Спасли целый квартал, а может и весь центр. Вы этого, конечно, не слышали, если что. Это педагогическая тайна, чтобы не зазнавались». «Но нас-то наказали?» — отозвалась Энса. «Не так уж сильно, верно. Выговор и перевод. К тому же вы действительно нагородили много такого, что не делают даже первокурсники. Джек нарушил свой гейс, что само по себе чревато временной потерей лицензии. Пока все спустили на тормозах, но в следующий раз...» Энса вздохнула. А Джек уже достал сигарету, собираясь уходить. «Ну, если больше наказывать не будут, я все-таки пойду», — сказал он. «Нет, Джек», — проскрипел Яков. «Мне уже прислали сообщение, что ты не отвечаешь на вызовы тестировщиков, а они тебя сегодня ждут». Джек помрачнел. А Энса подумала, что это были те самые звонки, которые он отклонял во время разбирательства. Хорошо. О технике напишешь мне краткий отчет, обратился к Энсе Яков. И пришлешь на почту. А пока идите уже. Есть планы? Спросил Джек, когда они уходили из приемной Якова. Энса покачала головой. Хочешь посмотреть на лаборатории? Это куда тебя вызвали? А что ты там делаешь? Собственно, работаю там свинкой. Девушка удивленно нахмурилась. А они что, ставят эксперименты на тебя? Ага, отозвался Джек. Больше он ничего не говорил, а Энса постеснялась спрашивать. Через узкий черный коридор они вышли на улицу. Потом по вымощенному серыми плитами дворику прошли к длинному шестиэтажному корпусу. Безликая бетонная коробка без изысков и украшений, решетки на первых двух этажах, зеркальные стекла на последнем. Джек мрачнее с каждой минутой широко шагал, засунув руки в карманы и мусоли незажженную сигарету во рту. Это птичий павильон, неохотно пояснил он. Тут всегда были лаборатории, но в 60-х старое здание снесло взрывом. У них, в принципе, постоянно что-то происходит, то пожар, то замыкание, то наводнение. Смотри в оба, короче. Энса поставила себе на заметку узнать потом, как павильон выглядел раньше. Наверняка что-то более интересное, чем сейчас. Красивые издание Энса любила и не раз думала, что, не сложись ее жизнь таким образом, пошла бы учиться на архитектора. Жаль, что с середины прошлого века магам запрещено заниматься архитектурой. Хотя вон в Азии таких запретов нет и в новом свете. Но у них свои ограничения, может, и похуже наших будут. Думала Энса, перепрыгивая через каждую вторую плиту дворика. В новом свете так и вовсе постоянные стычки между гражданскими и магами. Где-то спокойно живут, а где-то воюют, не переставая. А в Азии, говорят, теневые кланы магов подмяли под себя правительство. И несогласные люди партизанят, жестоко вырезая целые семьи, где рождаются маги. В соседнем Остзайде магов сильно не жаловали. Территория стабильная, защиты почти не требовалась. На зверство в отношении магов, происходящие в Оззайде, остальные страны Старого Света смотрели сквозь пальцы, хоть и не одобряли. Худой мир лучше доброй ссоры, как говорится. Задумавшись, Энса несколько раз чуть не упала, плиты становились все выщербленнее. Глубокие царапины, подпалины и сколы щедро усыпали каменную поверхность. Самая глубокая трещина змеилась от пояса рун вокруг здания до бетонного крыльца. Пока Джек разговаривал с дежурным на проходной, Энса разглядывала план эвакуации на стене, пытаясь представить, что там такое расположено. Но план был весьма условен, без названий указателей, только невнятные цифры, куча разных помещений и путаница коридоров. Рядом в рамке висела еще одна схема. На желтоватом листе, обгоревшем с одного края, здания других очертаний, более причудливых, с круглыми выступами по углам, двумя крыльями позади и овальным холлом. Судя по всему, то самое старое здание. Лаборатория, в которую они шли, находилась на втором этаже. Джек рассказал, что на подвальных этажах лаборатории посерьезнее. Есть даже нечто вроде зверинца, где держат несколько объектов G-типа то есть крупных немагических тварей. «Туда тоже приходится спускаться», — туманно сказал Джек. Но расспросить Энса не успела. Они подошли к двустворчатым металлическим дверям. Небрежно и крупно на них было выведено черной краской номер четыре. Около ручки и замка темнели обширные подпалины. На одной из створок была небольшая выпуклость с полметра в диаметре. Энса попыталась представить, что же такое могло врезаться изнутри, что металл выгнулся, но фантазии не хватило. Джек со скрипом повернул ручку и выругался, когда она едва не выпала. Внутри ярко горели люминесцентные лампы, но помещение было скрыто за белой ширмой на колесиках и несколькими шкафами, которые образовывали что-то вроде прихожей. Рядом с дверью стояла погнутая вешалка на одной ножке и пластиковый стол с несколькими стульями. За ним, сильно сутулясь, сидел молодой человек и пил чай. Едва он их увидел, как грохнул кружку о стол и резко встал. «Джек, ты совсем обалдел?» Вместо приветствия воскликнул он. «Мне пришлось к Якову обращаться, чтобы тебя найти. Почему к трубке не подходишь?» «Я занят был», — ответил Джек. «Здорово, Ван Лир!» Длинный, очень худой парень с коротким ёршиком белых волос и круглыми совиными глазами спрятал масластые руки в карманы длинного халата и сердито уставился на Джека. Халат был не белым, а серо зеленым с художественно расположенными на нем кофейными пятнами и брызгами. На шее болтались защитные очки, на ногах были обтрёпанные джинсы и резиновые тапочки. Энса выглянула из-за спины напарника и нервно кивнула. Здравствуйте. Беловолосый возмутился так, будто его ткнули шилом в бок. Ты совсем с катушек слетел? Ты кого с собой притащил? Может, ты еще? Захлопнись, резко сказал Джек. Это мой напарник. Здравствуйте, еще раз сказала Энса. Ван Лир замер, сосредоточенно глядя на них. Пауза затягивалась, Джек покашлял скептически, и тут из-за ширмы вышел еще один мужчина. «Здравствуй, Джек! Ван займись оборудованием, мне стоит тут как столф, Чего он опять задумался? «Я напарника своего привел познакомить», — пояснил Джек. Второй мужчина обогнул Ван Лира, не забыв толкнуть его в бок локтем, подошел к Джеку и окинул Энцу удивленным, но веселым взглядом. Этот еще меньше походил на ученого. Невысокий, кряжестый, с перебитым носом, смуглой кожей и лысой головой. Скорее боксер в отставке, только глаза цепкие, с хитрым прищуром. Халат его был белоснежно-бел, как и воротник рубашки, выглядывавший из-под него, брюки ровно выглажены по стрелке. Правда, те же резиновые тапочки, но, может, тут так положено? У себя в Люце Энза никогда не бывала в лабораторном корпусе. Ежегодные биометрические проверки проводили в основном здании. «Здравствуй, Винни», — сказал Джек. «Надеюсь, вы сегодня меня не будете в клетку сажать и иголками тыкать?» «Ха-ха!» неубедительно засмеялся тот. «А когда тебе напарника дали?» «Что-то я не слышал. Ну-ка, пройдемся, я замерю вам...» «Ну-ну, Винни!» — остановил его Джек, перехватывая за руку, которую тот уже протянул Кенси. «Несанкционированные опыты запрещены. Сегодня у вас только я». Несчастные вивисекторы. Ты, кстати, забыл спросить, как ее зовут, а уже полез за иголками. Энса, тихо сказала девушка, когда острый взгляд Винни обратился к ней. Это Винни, заведующий четвертой лаборатории. Тот, Ван Лир, старший научный сотрудник. Есть еще лаборанты, но я их не вижу. Эти лоботрясы на обед ушли, благодушно сказал Винни. Не бойся, Джек, мы тебя и без них разберем. Иди куда обычно. Ван Лир зашел за шкафы и пропал. Энса, стараясь не особо заметно вертеть головой, последовала за Джеком. За шкафами, беспорядочно набитыми папками и книгами, находилось просторное помещение. Высокие окна были забраны снаружи решетками. В произвольном порядке тут и там стояли пять компьютерных столов. На полу рядом с ними картонные коробки, заполненные всякой-всячиной, бутылочками, статуэтками, ножами, свернутыми тканями, резными дощечками, шкатулками и прочим интересным и наверняка магическим барахлом. В центре стоял толстый бетонный столб до потолка, покрытый сверху донизу руническими знаками и схематическими рисунками. Рядом приткнулась белая маркерная доска, на которой висел чей-то зеленый халат. В одном из углов монотонно гудел серверный шкаф. Рядом с ним черным вопросительным знаком изогнулась причудливая деревянная фигура африканского шамана. На его паучьих пальцах висели на шнурках несколько флешек, а в изгибе руки лежала стопка дисков. У дальнего окна за белой ширмой стояло кресло, похожее на стоматологическое, рядом монитор. Джек стянул футболку и сел. Ван Лир нацепил на него датчики, а потом, надев толстые резиновые перчатки с руническими знаками, достал из коробки под креслом прямоугольную дощечку и положил на грудь Джеку. Тот скривился, но промолчал. Отвернулся к окну, прикрыв глаза. Ван Лир и Винни на миг замерли, внимательно наблюдая за Джеком. «Да, Джек!» — протянул непонятным тоном Винни. Иногда мне так хочется разобрать себя и посмотреть, что же там внутри такое. Энце стало почему-то неприятно. Что-то некрасивое мелькнуло во взгляде заведующего, и она, торопясь сменить тему, спросила. А это не секрет, что вы сейчас тестируете? Это амулет на три четверти ограничения силы. То есть, ну... Для обычного человека ограничение, а вот Джеку это, судя по показателям, как мертвым припарка. А я думала, вы не могли измерить его уровень. Как же вы судите, ограничены его силы или нет? Там считыватель ауры стоит. Не чувствуешь разве, как фонит? Собственно, нас интересуют побочные эффекты, а не уровень снимаемой энергии. Вот считыватель показывает изменения в ауре, а у Джека... Стоп, стоп, стоп. Валир. Чё? Флегматично отозвался тот. Смени с интенсивности на цветовую диагностику. Кажется, дело пошло. Джек заметно побледнел. На лбу выступила испарина. Прямые светлые брови сошлись на переносице, словно огонь, словно ему было больно. Джек позвала Энса, Все в порядке. Она сделала был шаг к нему, но Винни оттеснил ее к одному из столов. Посидите там, приказал он. Все идет, как полагается, не вмешивайтесь. Он с жадным любопытством склонился над Джеком, постоянно поглядывая на монитор рядом. По его указанию, Ван Лир подкатил к креслу круглый стул, установил на нем ноутбук и стал настраивать еще какой-то вывод данных. «Сиди где сидишь и не лезь сюда!» Злым голосом сказал Джек, видя, что Энса напряглась. «Не разговаривай, Джек! Ты нам картину сбиваешь!» Прервал его Винни. «Заткнись!» Отозвался тот и снова прикрыл глаза. Джека начало потряхивать, но он, стиснув зубы, держался. Конечно, держался. Куда ему деваться было? Пожалуй, только это ему и позволяло по-прежнему оставаться на балансе института как практикующему магу. Смешно. Джек и сам не знал, зачем ему это. Да и практики-то уж, будем честными, никогда не было. Лицензию не отнимали, вот и все дела. А по сути, он оставался все тем же невежественным подростком. Магию Джек знал в теории, но это, как знать в теории, кузнечное дело. Если молота ни разу в жизни в руках не держал, и гвоздя не выкуешь без опыта. Зачем вот Энсу тащил сюда, позориться только? Вон сидит, глазище распахнуло, руки в кулаки сжала. Уж будь Винни с Ван Лиром монстр-объектами, давно бы порубила в мелкую капусту. А с людьми не умеет. Судорогой вдруг прошила правую руку. Потом лицо. Что за бес? Вот за что он ненавидел все эти их опыты и тесты? Начинают в голову лезть дерьмовые мысли, и жизнь сразу кажется просто чьей-то отрыжкой, и сам он бесполезный, сломанной куклой, и болит потом так, что едва ноги волочишь. А этим все равно, лишь бы результаты получить. Извините, пожалуйста. Где-то далеко шелестел неприятный своей вечной неуверенностью и слабостью голос. «Можно это все прекратить? Мне кажется...» «Не лезьте, куда вас не просят!» — раздраженно оборвал Энсу Винни. «Что за дерьмо? Ты регистрируешь это, Ван Лир?» «Да». «Послушайте, если ты сейчас же не отойдешь и не прекратишь мешать...» — вспылил Винни, то... Жизненные показатели падают, вклинился сухой голос Ван Лира. Прекращаю эксперимент, время окончания 17.20. В этом месте Джек отключился. Правда, как он понял, спустя пару минут этого никто не заметил. Ван Лир с каменным лицом снимал с него датчики, пластина уже была убрана. Потом Ван Лир сунул ему салфетку, чтобы Джек стер с себя остатки геля ушел. Энца и Винни, недовольные и злые, стояли по обе стороны кресла. Что характерно, у Энца уже глаза были на мокром месте, а Винни и не подумал извиняться. Неожиданно успокоившись, он продолжал разговор, как ни в чем не бывало. «Чего ты там натворил опять, Джек?» — спросил Винни. Утром даже летучку собирали. Я, правда, все проспал, но понял, что тебя песочили. Джек промолчал, натягивая футболку. Суставы едва двигались, и казалось, что даже скрипели. Снова появился Ван Лир в руках подымящейся кружки с чаем. Одну он сунул Энсе, другую Джеку. Хороший парень этот Ван Лир, хоть и странноватый. Да кто из нас не странноватый в самом деле, подумал Джек. Чай был дряной, кружка грязная, но от горячей жижи стало значительно легче. Джек свесил ноги вниз и поболтал ими. Вставать сразу не решился, боялся растянуться на полу. Энцу тогда точно удар хватит. «Будешь теперь принимать участие в большом ристалище? В этом году алый турнир!» Вдруг сказал Ван Лир. Он уже сидел за одним из столов, перенося данные с ноутбука. Периодически что-то печатал, и клавиатура от быстрых и жестких ударов подскакивала и стучала о стол. Джек об этом и не думал вовсе. Он следил, конечно, за проведением и результатами. В прошлом году там выступал Донна, но собственное участие. Джек повернулся и посмотрел на Энсу, только чтобы увидеть зеркально озадаченное лицо девушки. Да. А ведь на нас уже, через месяц, и к тому же алый турнир. Значит, юбилейный какой-то с приуроченными торжествами для зрителей. Основное событие года в Старом Свете — состязание боевых магов, фестиваль и прочие радости, транслируемые по всем каналам телевидения, обсуждения, ставки, болельщики. Часть состязания оставалась за кадром, но вот подведение итогов и фестиваль — Все эти красоты даже Джека не оставляли равнодушным. Если там, конечно, свои ребята участие принимали, или дамочки какие красивые. А Ван Лир знал, что сказать. Вон и мысли все переключились сразу. Джек головой потряс. Только что страдал и переживал. И вот уже размышляет, принимать ли участие в турнире. «А нас что, могут взять?» — потрясенно спросила Энса. И в самых смелых мечтах она не представляла себе, что принимает участие в турнире на большом ристалище. Тоже вопрос. Кто его знает, какие там правила участия? Джек хмыкнул, встал на ноги и потянулся. Спина заскрипела, но он не обратил внимания. Алый турнир, надо же.